Глава 103. Внезапно меня кольнула мысль о том, что зелье не вечное, и фея превратится в «Здравствуйте!». Но я отмела ее, вспоминая, что зелья, которые я покупала раньше, действовали достаточно долго, так что у меня в запасе должна была быть пара часов. Обычно перед тем, как зелье заканчивает свое действие, есть предупредительные знаки. Такие оставляет каждый уважающий себя зельевар. Покалывание по всему телу, спазмы в животе или ощущение, что на тебе шевелятся волосы. Все это предупреждает о том, что зелье вот-вот и все. Но пока что все было в порядке, так что я не сильно волновалась. Я осторожно присела на вздымающуюся грудь, чувствуя себя комаром. Только без хоботка. Пусть почувствует, что бывает, когда по тебе ночью маршируют комары. Осторожно вытащив острое перышко из одеяла, я кольнула дракона и тут же прыгнула, чтобы взлететь. Но дракон спал крепко и даже не дернулся. На, да, сразу видно, что ты никогда не отдыхал на базе отдыха и охоты на комаров», — согласилась я, решившись на что-то посущественней. Пёрышко пощекотало ему нос. Нос наморщился, а я присмотрелась. «Он что, ломал его?» Фу! выдохнул дракон, морщась во сне. Он решил перевернуться на бок, поэтому я ловко скатилась с него. Укусила я, видя, как дракон дернулся и проснулся. Он резко сел на кровать, осматриваясь по сторонам. Осталось только понять, я совесть или клоп. Дракон уткнулся сонным лицом в могучие руки и помотал головой. Волосы рассыпались по плечам, он осмотрелся и провел рукой по месту укуса. Мне удалось вовремя спрятаться за складку одеяла. Дракон повел плечом, рухнул на кровать и снова уснул. Я вылезла и осмотрелась. На его руке сидел комар. Я пинком согнала конкурента, который обиженно зажужжал и полетел куда-то в ночную темноту. Пробираясь по дракона с пером под мышкой, я осмотрелась и пощекотала его. Взмах руки чуть не смел меня, а шлепок заставил подпрыгнуть. Неподалеку лежали останки комара. «Бедный!» – согласилась я, решил быть осторожней. «Мы с тобой делали одно великое дело».